Диабет второго типа. Старение и ожирение. Человечество столкнулось с проблемой увеличения количества пожилых и старых людей, страдающих нарушением энергетического гомеостаза. Их все больше и больше в популяции любой развитой страны. Можно сказать, что наш мир не только постарел, но он еще обзавелся одновременно ожирением и диабетом второго типа. Это как две стороны медали за победу над природой. Не нужно идти за добычей, несмотря на погоду, все ждет нас на полке в продуктовом магазине. Людей с избыточным весом, ИМТ которых более или равен 27, на планете 1,9 миллиардов. Среди них много людей старших возрастных групп. Число пациентов с ожирением с 1975 года уже утроилось, а количество людей старше 65 лет утроится к 2050 году. Согласно прогнозам ВОЗ, число больных с диабетом второго типа к 2030 году достигнет 550 миллионов. Таким образом, проблема старения, диабета и ожирения связана не только общими патофизиологическими механизмами, но это единый социально-экономический вызов человечеству. Пациент с диабетом второго типа теряет около 6 лет своей жизни, пациент с ожирением – 10-15 лет своей ожидаемой жизни. Эти цифры ориентировочные – Они разные от страны к стране. Тем не менее, они показывают степень значимости проблемы. Для всех трех упомянутых патофизиологических процессов, центральным механизмом которых являются гипоталамические центры регуляции, характерны и общие механизмы снижения жизнеспособности организма. В их основе лежит повышение резистентности к инсулину, оксидативный стресс, дисфункция стволовых клеток, рост абдоминальной и висцеральной жировой ткани, рост воспалений. В результате это приводит к росту сосудистых осложнений, что выражается в виде циркуляционной гипоксии вследствие атеросклероза. Сахарный диабет второго типа – очень частое заболевание в старости, о котором мы много знаем. Но еще сто лет назад можно было прочитать в учебнике Лазаря Соломоновича Минора по нервным болезням от 1910 года. Не исключена возможность, что диабет каким-то образом передается от супруга супругу. Сегодня мы ушли далеко вперед, мы понимаем, что механизмы гомеостаза, глюкозы, сложны. Они тесно связаны с механизмами, формирующими и ожирение. Лептин, состоящий из аминокислот, продукт клеток адипоцитов белой жировой ткани, активно влияет на пищевое поведение, нейроэндокринный статус и термогенез. Его количество пропорционально количеству жировых отложений в организме. Диабет второго типа сам по себе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в среднем примерно в два раза. Но инсулинорезистентность, которая сопровождает диабет второго типа и старение, является значительным фактором риска болезни Альцгеймера. Артериальная гипертензия, д и с л и п и д е м и я и саркопеническое ожирение также сопутствуют диабету второго типа. Диабетическая дислипидемия представляет собой сочетание нарушений содержания в плазме липидов и липопротеидов, включая повышение уровня триглицеридов. Гипертриглицеридемия и низкий уровень липопротеидов высокой плотности часто сопровождают больных диабетом второго типа. При этом рост концентрации крупных частиц липопротеидов очень низкой плотности запускает каскад метаболических нарушений атерогенеза. По данным главного эндокринолога Московской области профессора Александра Васильевича Древаля, диабету второго типа способствует стиль жизни европейца, в который входят хроническое недосыпание, избыточное потребление калорий, нездоровое питание, модернизация или глобализация, недостаточная физическая активность, недостаточность прогулок на свежем воздухе, стареющая популяция, нарушение циркадных ритмов. Золотым стандартом диагностики диабета второго типа остается измерение гликированного гемоглобина HbA1c. Однако в свете последних исследований понятно, что недостаточно опираться только на эти показатели, поскольку HbA1c интегрирует данные за три последних месяца. Основной вклад в HbA1c вносит ближайший к определению месяц, который составляет 50%, в связи с чем при необходимости его можно оценивать чаще, чем один раз в три месяца. Как выглядит пациент с диабетом второго типа старческого возраста? Главное, что надо сказать, что их заметно больше, в несколько раз больше, чем среди людей зрелого и пожилого возраста. И в связи с ростом продолжительности жизни количество таких людей будет расти. Терапевтические цели при диабете второго типа для старых людей должны отличаться от таковых для людей зрелого и даже пожилого возраста и быть меньше 7,5 и с макроангиопатиями меньше 8,0. Пожилой и старый человек с диабетом второго типа обязательно должен иметь прибор для самоконтроля. Следует только учесть, что это не прибор для диагностики диабета. На результаты приборов могут оказывать влияние различные факторы, не предопределенные производителем, лекарства, питание, гематокрит, мочевая кислота, билирубин, липиды, а также, например, факторы внешней среды – высота, влажность воздуха, температура среды. Важно также знать, что большинство тест-полосок нельзя использовать при отрицательных температурах. В метаанализе, куда вошло 19 исследований, которые включали 589 649 людей 35-65 лет, СМТ более или равным 30, был сделан вывод, что ожирение в среднем возрасте увеличивает риск деменции. Сегодня у нас ожирение лечат различными готовыми лекарственными средствами, имеющими разрешение к использованию на территории Российской Федерации. Они включают следующие активные вещества – орлистат, сибутрамин, агонисты ГПП-1, л и р а г л у т и т Роль повышения базового уровня физической активности, как и п о н и ж е н и е энергоемкости пищи, никто не отменял. При борьбе с холодильником можно использовать и некоторые хитринки от доктора Новоселова. Например, класть в него на видное место бутылку с минеральной водой и доминанта – в к л ю ч а ю щ а е все поры энергетического гомеостаза при открывании двери белого всемогущего ящика, будет постепенно перестраиваться. То есть, вроде бы вы и открыли потайную дверь, но получили только воду. Таким образом, если, например, агонист ГПП-1 позволяет уменьшить потребность в еде для удовольствия, то с помощью простой бутылки с водой при открывании тайного белого ящика, где лежат на полке белки, жиры и, главное, углеводы, мы вмешиваемся в интегративную деятельность самого мозга. Открыть дверь – там еда, получая удовольствие. Еще более жесткое закрепление механизма. Но важное условие – бутылка должна быть обязательно на самом видном месте в холодильнике, чтобы вы не промахнулись и не схватили кусок колбасы. Домашние глюкометры – это не средство для первичной диагностики диабета, это лишь средство самоконтроля уже установленного заболевания. Формирование диабета второго типа и ожирение в позднем онтогенезе, как и само старение, тесно связано с контролирующими энергетический гомеостаз гипоталамическими механизмами. И именно гипоталамус выступает в роли интегратора оборота глюкозы в организме, Больные с диабетом второго типа в большинстве случаев умирают от сосудистых осложнений, чаще от и н ф а р к т о в с е р д ц а и ишемических инсультов. Старение, диабет второго типа и ожирение взаимопроникающие процессы. Каждый из них продвигает и ускоряет друг друга. Диабет второго типа сокращает вашу жизнь на 6 лет, ожирение на 10-15. Терапевтические цели гликемии при диабете второго типа после 75 лет должны согласовываться с г е р и а т р о м В старости диабет второго типа ускоряет наступление саркопенического ожирения, саркопении и самой старческой хрупкости или дряхлости. Таким образом, можно говорить о четко прослеживающейся концептуальной конструкции, сформированной в филогенезе вида человек – старение, ожирение, диабет второго типа, саркопения, старческая дряхлость.